Конечно, мы с Андре в эти дни меньше всего занимались археологическими раскопками родового прошлого. Нас больше волновало собственное будущее. Андре уговаривал меня переехать в Париж, но я колебалась. А как же музей? Я столько физических и душевных сил вложила в его создание, так любила усадьбу, чувствуя себя там полной хозяйкой, что просто не понимала Как я смогу навсегда оторваться от дома? Да. Мой настоящий дом был в усадьбе. Тогда Андре предложил мне пожить некоторое время на две страны. Я съезжу в Париж, познакомлюсь с родственниками, а он будет прилетать ко мне при любой возможности. Лекций у него не так много, а писать романы можно где угодно. Впрочем, от лекций он мог и легко отказаться. Андре был весьма обеспеченным человеком, хотя это вид рода не швицских считалось не слишком успешный. Для начала мне нужно было получить паспорты и визу и разузнать, что требуется для того, чтобы нам пожениться. Наверняка предстоит собрать горы документов. Первые несколько дней мы просто не могли оторваться друг от друга но потом стали выходить на прогулки бродили по окрестностям держась за руки и целуясь на каждом углу наше взаимное притяжение было таким сильным что нам всё время требовалось прикасаться друг к другу ощущать физический контакт прикоснуться прижаться к плечу, обнять, погладить по голове, чмокнуть в щёку. Мы оба получали так много тепла и радости от этих незатейливых нежностей. Словно двое близнецов, разлучённых сразу после рождения, мы подсознательно стремились вернуться к тому единению, что было в утробе матери. Конечно, мы вовсе не были близнецами. разнились по возрасту, воспитанию и менталитету. У нас были разные привычки и пристрастия, но мы так во многом совпадали, что скоро перестали удивляться, когда одновременно думали об одном и том же или произносили что-нибудь в унисон. Мы оба выросли в странных семьях. Я среди женщин, Андре среди мужчин. Его мать умерла, когда мальчику было всего 3 года. Так что воспитывал его дед. Отец довольно скоро женился, в новой семье появилось ещё двое сыновей. Нам обоим мучительно не хватало любви. Я шарахалась от одного неподходящего мужчины к другому. Андре искал воплощение своих детских фантазий. Он рано женился и быстро развёлся. Его сыну было уже почти 20. И мы совсем не были идеальной парой. Их характеры непростые, и недостатков у каждого целая куча. Но флегматичность и рассудительность Андре замечательно уравновешивали мою импульсивность и упрямство. Хотя порой я просто лезла на стенку от его занудства. Выглядел Андре как какой-нибудь дамский угодник, вроде того же Рамиса, а при ближайшем рассмотрении оказалось, что он учёный педант, настоящий ботаник и даже слегка побаивается женщин. А он ужасно меня ревновал, хотя старался этого не показывать. Однажды мы даже Так поссорились, что чуть не развелись под горячую руку, но потом опомнились. Конечно, конечно, я была виновата. То, что нас объединяло, было важнее всех разногласий. Необыкновенная духовная близость, возникшая с первого взгляда. Но я забежала далеко вперед. Пока что мы находились вверх. в полном упоении друг от друга и никаких недостатков не замечали как он мне нравился особенно волосы а тусиков честно говоря я не была в таком же восторге но зрелище длинных волос андре рассыпающихся по его обнажённым плечам и спине просто приводило меня в экстаз в нём было удивительное сочетание мужественности и хрупкости, силы и нежности. Иначе, чем душа моя и ангел Андрик ко мне не обращался, а я придумала звать его Андрик. Он только посмеивался. Но самое нежное слово, которое просто прошибало меня насквозь, было прозвище птеньчик. Когда он назвал меня так в первый раз, я чуть не заплакала. Я что? Так жалко выгляжу, как птенец? Ну да, что-то от птенца во мне и правда было. Короткие волосы торчали пёрышками, нос слегка заострился. Я никак не могла поправиться до прежнего веса. Почему жалко? Удивился Андрей кты выглядишь умиляюще. Умоляюще или умильно? «Нет, как это?» «Умилительский, ой, черт, да ты меня умиляешь!» «Вот, никто, никто и никогда, я не смогла договорить, потому что горло жжало спазмом, но Андре понял, да, меня тоже. Никто и никогда не любил так, как ты». В один из дней я провела Андрика по усадебному парку, ближнему и дальнему, показала все наши достопримечательности: пруд, мостик, ротонду Пионера и девушку с разбитым кувшином. А когда мы добрались почти до самого края дальнего парка, больш похожего на лес, я предложила сходить на кладбище, которое было уже совсем недалеко. Я знала короткий путь. Мы пробрались по узкой тропинке среди кустов, вошли в ограду и молча постояли около трёх над гробей. Простой деревянный крест у конички, так она сама захотела, и две маленькие гранитные стелы у маняшей мамы. Обратно мы пошли обычной дорогой и были так заняты друг другом, что Ничего вокруг не замечали. Когда мы подходили к повороту, меня вдруг что-то сильно ударило в спину. Сначала я даже решила, что кто-то бросил камень. Но это был не камень. Я оглянулась. С одной стороны дороги шёл длинный забор, а с другой было заброшенное поле, на котором сейчас виднелась небольшая группа людей и несколько машин среди которых Я узнала лимузин Лыткина и джип его охраны. Сам Лыткин стоял у джипа и смотрел на нас. Это его взгляд меня так задел. Я взяла Андрика за руку и быстро увела за угол забора. Мне вдруг стало тревожно на душе. Что он тут делает, Лыткин, посреди поля? Кто это? спросил Андре, который очень чутко реагировал на моё настроение. Это мой бывший, Джуниор, Петя Лыткин. Я рассказывала тебе, помнишь? Тень неясной тревоги скоро рассеялась, и я забыла эту случайную встречу. Андрик уехал. Мы каждый день болтали по Скайпу. Я летала, не чуя под собой земли, и вся светилась от счастья. Я больше не чувствовала себя пустотелым сосудом с черной тоской. Нет, меня наполняла любовь. Все сразу же заметили мое состояние, и я вдруг оказалась окружена целым морем симпатии и тепла, так что мне стало стыдно. И как я могла думать, что никому до меня нет дела? Все улыбались мне, без конца говорили комплименты, и я расцвела. Для полноты счастья мне ужасно не хватало Фёдора Николаевича, который последнее время вёл себя странно. Всё время куда-то исчезал по делам, как он говорил. Что за загадочные дела? К тому же он сильно сдал Больше обычного хромал, задыхался и покел. Наконец он появился в усадьбе. Я помчалась к нему и с порога огорошила своими новостями. «Я выхожу замуж!» Федор Николаевич, выглядевший до этого весьма усталым и мрачным, сразу просиял. «Леночка, как я рад за вас! Вы даже не представляете, как я рад!» Выслушав подробности, он обрадовался ещё больше. Это же просто чудо какое-то. И когда же вы уезжаете? Ну что вы, Фёдор Николаевич, я вас не брошу так сразу. Я рассказала про нашу идею жить на две страны, и он задумался, потом вздохнул и покачал головой: "Послушайте моего совета, Лена. Выходите замуж. И уезжайте. Так будет лучше. Для кого? Для вас. Мне стало не по себе, что-то случилось, чего я не знаю. Фёдоры Николаевич. Да. Я не хотел вам рассказывать, вы были в таком депрессивном состоянии, но теперь у вас всё хорошо, и к тому же есть поле для отступления. Фёдор Николаевич, Рассказывайте не медленно, не томите. Ну, хорошо. Хотя ничего хорошего. Первая новость. Со мной не станут продлевать контракт. Понятно. Что, нашли кого-то своего? Не в этом дело. Искать им не надо. Вы мой естественный приемник. Но дело не в директоре, а в самой усадьбе. Они решили ее продать. «Как?» — изумилась я. «А разве это возможно?» «Теперь все возможно. Мы ж памятник местного значения. Наша охранная зона — никакая на самом деле не охранная мотивирует они это так в нас вложено много денег отдачи в бюджет никакой они не могут дальше нас содержать всякое такое поэтому они рады спихнуть нас с бюджета на руки благодетелю и меценату который сделает денежные вливания и музей расцветёт Все подготовлено очень грамотно, мы даже не можем апеллировать к общественности. Все же делается к лучшему. Для начала они закроют нас на капитальный ремонт. Уже намечено здание в городе, куда переведут фонды. Помните старую библиотеку? Вот туда. Но это же аварийный дом, и места там мало. А как же мы там будем работать? Лена... Я вас умоляю, что мы увидим после ремонта, трудно даже предположить. Охранную зону они продают, а сам дом с ближним парком отдают в аренду на девяносто девять лет. Потом потихоньку переоформят в полную собственность. Кому продают-то? Кто этот меценат? Тёдор Николаевич выразительно посмотрел на меня, и я догадалась. Леткин. Зачем ему это надо? Он хочет застроить всё коттеджами. На участок поля за прудом уже есть проектная документация. Я вспомнила группу людей и машин на поле. Так вот, а ну что? И мы ничего не можем сделать? Боюсь, что нет. Все это время я пытался как-то помешать процессу, но безрезультатно. Я даже был на приеме у министра культуры. Просил, чтобы федералы взяли нас к себе, но им сейчас не до нас. Нынешнего министра снимают, придет новый, предстоит смена аппарата, ну, сами понимаете, так что пишите заявление, я подпишу. И уйдите с Богом. Интересно, задумчиво протянула я: во сколько же это обошлось Лыткину? Вы случайно не знаете? Случайно знаю. Челинц возвёл мне сумму, и я удивилась: что-то дёшево. Или нет? Леночка, это же официальная сумма. А-а. Ну да. А не официальную. Умножьте на 3 или даже на 4. Я умножила. Да. А как вы думаете, кому он сунул на лапу? Мэру? Ведь мэру, Потапову. Ну и губернатору, конечно. Без него не обошлось. Я думаю, тут ещё замешана политика. Вы же знаете, что В следующем году выборы мэра. Нынешний даже участвовать не будет, его судьба решена. Главным кандидатом всегда был Потапов. Но ходят слухи, что Лыткин договорился с Потаповым, и мэром выберут Лыткина. Так что передача усадьбы Лыткину ещё и хороший пиар перед выборами. Поддержит загибающийся культурный объект сами понимаете. Вон что. Лыткин захотел во власть. А понятно. А с Потаповым у меня вообще-то хорошие отношения, он умный мужик. Лена. Даже не думайте встревать в это дело, костей не соберёте. Я серьёзно говорю. И к Лыткину не лезьте. Да нет, ну что вы? Никуда я лезть не собираюсь. Я улыбнулась Челинцеву и вышла. Постояла на крыльце, посмотрела по сторонам и, конечно же, рванула к Лыткину. Сначала, правда, заехала домой переодиться, хотелось быть во всеоружии. Я была в каком-то странном состоянии. Потом, анализируя все произошедшее, я решила, что в меня вселился человек. Прибывающий в ярости дух Елены Петровны. Иначе я не могу объяснить то, что со мной происходило. Я нарядилась в лёгкий костюмчик из серо-голубой ткани. Узкая юбка прикрывает колени, пиджачок в талию и подчёркивает фигуру. Хотя обычно я носила этот пиджак с блузкой, сейчас надела прямо на голуе тело, вернее, на лифчик. А то жарко. Пиджачок держался всего на одной декоративной пуговице, и я На всякий случай скрепила бортики английской булавкой с изнанки, а то ещё распахнётся невзначай. Накрасилась, посмотрела в зеркало. Ведь строгий, но в то же время чертовски сексуальный.